Глава 10. После того как отступила боль, унялось головокружение и в глазах перестали мелькать алые круги, Клара Хюмель вернулась к холму с Дальменом. Она потратила уйму сил, чтобы отправить в долину Архимагу Игнациусу как можно более подробное сообщение вместо того, чтобы двинуться туда самой. А вернувшись, Клара Хюмель не скоро ушла от Дальмена. Тайна, скрытая в глубинах гробницы, заинтриговала ее до чрезвычайности. Она не помнила, чтобы кто-то из магов долины прежде сталкивался с таким. Не приходилось сомневаться. Тварь в склепе была р о д н ё й этих самых создателей и пути. Так что же выходило? Они уже приходили в этот мир и были вынуждены отступить? Почему? Отчего? И когда все это случилось? Конечно же, сухие рационалистические мыслящие создания, отягощенные очередной великой целью. Кларе не раз приходилось убеждаться, что почти все неприятности именно от таких, отягощенных сознанием собственного величия, неслучайно оставили ее одну у Дальмена. Разумеется, они все рассчитали и теперь могли только посмеиваться, наблюдая за отчаянными попытками разъяренной волшебницы добиться хоть чего-то, не применяя о п а с н т ь сильных заклятий. Курган был очень стар. Много старше самой м и л и н с к о й империи и городов нечеловеческих раз когда-то в изобилии разбросанных по северному континенту. Кларе пришлось изрядно повозиться, прежде чем ей удалось точно определить дату. Тварь в каменном гробу начинала беспокойно дергаться, как только чародейка пускала в ход даже с а м о е н е в и н н о е з а к л и н а н и е Пришлось порыться в памяти, вспоминая основательно забытый курс алхимии, раздел датировки, методы полевых определений. Итак, скелеты вокруг погребальной камеры человеческие, совершенно точно человеческие, не эльфов, не дану и уж тем более не гномии, людские. А это, в свою очередь, значит, что когда-то, задолго до звездного часа державы Дану, здесь жили люди. 12 т ы с я ч лет назад п р а щ у р ы нынешних хозяев Мельина и всего северного материка выкопали глубокий котлован. Погребя на самом его дне кошмарное порождение истребительного хаоса. Принесли ритуальные жертвы. Наложенные чары оказались настолько прочны, что продержались тысячелетия. Потом закрыли гробницу камнями, бревнами, насыпали сверху курган и напоследок соорудили дольмен. Спрашивается, зачем? Дольмены спокон веку считались воротами силы. Путем, по которому духи умерших могли на время возвращаться в сохраненное о т л е н и е тело, выбираться на поверхность уже облечённое плотью, если, конечно, при погребении были правильно наложены все заклятия. Клара забыла про сон и отдых. Она не могла позволить себе магического светильника, пришлось разложить самый обыкновенный костерок. Сколько раз ей пришлось изругать себя последними словами за то, что так мало знала об истории мира м и л ь н с к о й империи. Все, что ей доводилось слыхать, мол, люди пришли из-за Южных Морей, победили наспех с о б р а н н о е о п о л ч е н и е Дану на берегу черепов. В других мирах Клара могла припомнить еще примерно две д ю ж и н ы таких же названий, после чего люди точно п о л о в о д ь я разлились по всем землям обширного материка. От чего и почему они бежали сюда на север, что послужило причиной исхода, Клара, конечно же, не знала. Получалось, что теперь ей жизненно необходимо докопаться до самых корней, прорваться сквозь 12 т ы с я ч лет, понять, что же случилось здесь, почему и от чего остановилось победное шествие создателей и пути, какая сила сумела отбросить эти создания на целых 12 тысяч лет, замедлив их победную поступь? Прошла вся ночь, наступил день. Обессиленная Клара сидела на холме, завернувшись в измазанный грязью плащ. Больше здесь уже ничего нельзя было сделать. Неподалеку, у подножия, в громадной яме она закопала все срочно вызванные при помощи магии алхимические аксессуары. Конечно, потом надо вернуться и все уничтожить, но пока сойдет и так. Как ни странно, люди очень редко приходили сюда, на этот курган. Словно недобрый дух этих мест все еще продолжал жить и разгуливать по окрестностям. И как эта радуга ничего не заметила? Куда смотрела гордячка с е ж е с Она ведь хаживала в долину, редко, но хаживала, и казалась при этом деревенской девчонкой, впервые попавшей на королевский бал. Ах, если бы и г н а ц и у с был другим, если бы он и впрямь стал главой всех магов во всех ведомых долине мирах! Быть может, тогда никакие козлоногие и прочие не осмелились бы тревожить покой Клариного дома. Но нет, Архимаг всякий раз лишь вежливо усмехался, стоило кому-то из гильдии боевых магов завести речь о власти. Однако пора и возвращаться. Как бы не хотелось Кларе продолжить поиски, а такой курган просто не может быть единственным. Надо помнить, что два в ы т о р г о в а н н ы х у козлоногих дня уже скоро пройдут. Совет должен вынести вердикт. Мир или война, стоять насмерть или бежать забыв обо всем, обо всем и о мальчишке Керли тоже. Дьяволы и п р е и с п о д н и Что же будет, если этот мир достанется путейцам? А что, если Керли ранен, валяется где-то в грязной лачуге, если уже не похоронен в общей могиле, то есть раздет алчными мортусами и заброшен в грязный наспех откопанный ров? Равнодушие и забывчивость у Клары имели свойство сменяться приступами бешеной активности. Времени осталось немного, но я отыщу тебя, стервец. Она никак не могла понять, что Керли не из тех, кому вечно двенадцать. ф е с понимал, что император мешкать не станет, но никогда не мог и помыслить, что до такой степени. Роскошный походный шатер повелителя империи был пуст. Император даже не ночевал в нем, хотя вольные плотным кольцом окружали пола. ф е с отправился искать местечко по с у ш е Моросивший дождь к ночи усилился, понемногу превращаясь в ливень. Войска готовились к ночлегу. Легионы разбили палатки, окопали их и сейчас, судя по всему, предвкушали, несмотря на дождь, более-менее спокойную ночь. Вместо этого на самом краю лагеря, где особенно густо, несмотря на прохудившиеся небеса, пылали костры. Где-то там внезапно началось шевеление. т ь м а дрогнула, потекла вперед через контрвалационную линию дальше к укреплениям предмостия. Луну закрывали тучи, и лишь до предела напрягая глаза, Фесс разглядел двинувшиеся вперед шеренги. Первое чувство оказалось горькой обидой. Император начал сражение, а он, Фесс, болтается по лагерю, не имея никаких приказов. Что такое центурион? Он ухватил пробегавшего мимо солдата за короткий мокрый плащ. А так не видишь ч о ли? Грубо оборвал его легионер. Лагерь менялся точно по волшебству. Словно из ничего, из пронизанных холодными дождевыми струями тьмы возникали правильные шеренги манипл. у Без привычного рева букинов, с без з ы ч н ы х команд легионы пошли в атаку. Пронёсся порыв холодного ветра, косые плети ливня резанули лицо Феса. Воин крякнул, одернул плащ и, не теряя времени, побежал вперед. Если он не нужен сейчас императору, он пригодится легионерам. Это был очень хороший план. Император не сомневался, что башня Кутула не поддастся никакой осаде. Ее можно было взять только внезапным натиском, натиском, который самим магом бы показался нелепым и безнадежным. Император с командовал атаку, когда ее и в самом деле никто не ожидал. н и один из баронов ничего не знал, только легаты императорских войск. Ничего не сказал император Эфесу. Странный парень, и кто знает, можно ли ему до конца доверять. Кто знает, не смотрит ли его глазами даже без его ведома кто-то из волшебников Семицветья. Император оставил в роскошном шатре все фамильные доспехи, включая меч. Перед боем он облачился в обычную броню легионера с вытесненным Василиском на груди. Пусть панцир не выкован гномами. Сейчас важно как можно дольше продержать мага в неведении, где он сам. Зачем жечь идущие на приступ регионы, если можно решить все дело одним ударом? Сейчас он как мальчишка радовался бушующей осенней непогоде. Холодные струи ливня, просачивающиеся под плащ, казались более надежной защитой, чем сталь. Многие боевые заклятия он знал, требуют особого состояния четырех стихий. Да и файерболы не слишком-то хороши, если метать их в жидкую осеннюю грязь. Император с немногочисленной свитой затерялся на самом переднем краю атаки, возле к о н т р в о л а ц и о н н о й линии. Его о к р у ж а л а лишь стража вольных, как всегда бесстрастных и молчаливых, да командиры легионов с посыльными. Герои м и л и н с к о й битвы Аврами, Сула и прочие повели свои когорты вперед. Они уже имели опыт схваток с магами. Опыт, которого не было больше ни у кого, стоя на самом краю земляного вала, ничего больше отрыть, конечно же, не успели. Громко названная контрвалационной линия осады являла собой лишь кое-где намеченные рвы и валы. Император смотрел на шагающие колонны. Обычно легионеры приближались к стенам черепахой, тесно сбив щиты. Сегодня же напротив они наступали без всякого строя, словно толпа восставших мужиков лапотников. Естественный шаг, если вспомнить судьбу павших у к о е в е н н ы х ворот в м е л л и н е ш е р е н г и приближались к предмостному укреплению. Тьма все сгущалась. На западе погасли последние отсветы заката, затянутое низкими дождевыми облаками небо было темно, словно выходное облачение его Преосвященства архиепископа. Но легионы империи умели биться и в полной темноте. Сейчас маги, конечно же, в панике вскакивают с теплых постелек. Злорадно подумал император, не обращая внимания на срывающиеся со шлема частые дождевые капли. В недоумении и растерянности бегут по местам, гадая, что же такое задумали их враги. Без осадных машин, без катапульт легионы идут в атаку, словно перед ними расстилается голое поле, в дальнем конце которого и ждет лишь нестройная толпа п о л ч е н ц е в какого-нибудь варварского западного племени. Первые ряды штурмующих докатились до края рва, а укрепления оставались молчаливы и безгласны – ни звука, ни огонька и никаких следов активной магии. По уже сложившейся привычке император погладил белую латную перчатку на левой руке. Она не подведет, она выручит. Не знаю, чем потом потребуется расплачиваться за ее помощь, но я готов. Жизнь одного человека. Слишком ничтожная цена победы. В глубоки н у л и ш е н н ы й воды ров полетели фашины. Шестой легион постарался. Он вышел из лагеря полностью экипированным, захватив даже вязанки хвороста, которые сейчас и пошли в дело. Самые жадные до драки или самые отважные, не дожидаясь, пока загатит с я р о в метали вниз веревки, скользя по ним словкостью танцующих на вантах пиратов внутренних морей. Маги по-прежнему бездействовали. Манипулы за манипулы четко, как на учениях, сбрасывала фашины в ров. Воины ловко менялись, не теряя даром ни секунды и ни на миг не останавливаясь. Те же, кто успел спуститься в замощенный камнями ров, уже лезли вверх по противоположной стене, ловко цепляясь стальными крюками кошками за выступы и неровности кладки. Несколько человек уже одолели ров и теперь точно бессмертные примеривались забросить якорьки на гребень стены. Кажется, в башне фиолетовых проснулись только сейчас. Император уловил тревожное тепло, хлынувшее из камня в перстни, накатила мгновенная дурнота. Так, игры кончились. Волшебники поняли, что это не имитация атаки, а самый настоящий штурм, и решили больше не мешкать. Вперед! Негромко скомандовал император своей свите. Настало время узнать, в самом ли деле получен им подарок настолько ценен. Два десятка человек мгновенно затерялись в бушующем у стен укрепления людском море. В простых доспехах, ничем не отличавшихся от обычных легионерских, они пробирались вперед, и только очень опытный глаз сумел бы, преодолев завесу ночи, обнаружить их в этом кажущемся хаосе. Ров был уже завален в десяти местах. Первые смельчаки карабкались на стены, словно из ничего появлялись узкие штурмовые лестницы. Одно звено вставляется в другое, в него третье, и вот уже готово садный снаряд. Вот он уже приставлен к стене, и живая закованная в сталь нитка начинает подниматься по нему вверх. Легионам не всегда требовалось тратить время на сооружение десятков высотен штурмовых лестниц, а маги все еще что-то готовили. Император чувствовал стягивающиеся силы, чувствовал гнев ветров, разъяренных в с а ж е н н ы м и в их незримые бока шпорами. Чувствовал гнев пламени, ярящегося в подземных г о р н а х Огонь и ветер сливались сейчас воедино, готовые к смертельному удару. Из мрака наверху свиснули т первые стрелы, выпущенные, скорее всего, в никуда. Что, наконец-то проснулась охрана? Где они были до сих пор? Интересно знать. Зазвенела сталь. Взобравшиеся на стену схватились с немногочисленными защитниками. Неужели все так просто? словно в учебнике военного искусства внезапная ночная атака в дождливую погоду расхлябанная забывшая с в о ю долг х р а н а как хотелось бы в это поверить император и его свита оказались у ворот собственно говоря это были не ворота а д н и щ е подъемного моста слева и справа легионы с ревом отбросив осторожность лезли и лезли вверх по приставным лестницам попробуем императора охватывала какая-то неистовая лихость Казалось, он сейчас способен в одиночку справиться со всей радугой. Тяжелый мост из добротных дубовых брусьев, окованный многочисленными стальными полосами, закрепленный в гнездах на чудовищных засовах, казался несокрушимым. Здесь потребовался бы не один день работы самого мощного тарана. Император поднял левую руку. Ну, таинственный подарок, подарок тьмы и хаоса. Подарок смерти и разрушения. Вот теперь пришел черед проверить тебя по-настоящему. Императору п о ч у д и о л а с ь вся его кровь, все жизненные силы покинули мышцы, сердце, легкие, бурлящим потоком устремляясь к сжатому левому кулаку. Собственная кровь представилась ему обрушившейся на берег все сокрушающей волной, волной все сжигающего пламени. Волной п о д н я в ш е й с я до неба, п о г л о т и в ш е й луну и звезды, и с п е п е л я ю щ е й сам небесный свод, и он словно в молодецком кулачном бою изо всех сил выбросил левую руку вперед, ц е л я с ь в фигурное сплетение железных полос прямо перед его глазами, и тот ч а с ж е закричал от нестерпимой боли. С стремительной ледяной змеей она рванулась вверх к левому плечу. Император пошатнулся. Со всех сторон его тотчас подхватили руки вольных. в Глаза уже ничего не видели. Он чувствовал, как его поднимают над землей и несут прочь из боя в тыл. Фес видел, как это было. Разумеется, он не стал отсиживаться в лагере, когда начался приступ. Никто не отдавал ему никаких команд. Он оказался предоставлен самому себе и постарался использовать эту свободу как можно лучше. Он был возле самых ворот, когда увидел рассещавших путь вольных. Потом увидел императора. Солдатские доспехи не помогли. Породу и осанку не спрячешь под заёмным железом. Увидел и едва не отшатнулся. Сила императора обжигала. От природы чувствительный к магии Фест сейчас оказался словно в пылающем костре. Он невольно зажмурился. Но сквозь сжатые веки видела огневеющее человеческое сердце, что гнало сейчас по жилам не кровь, а кипящий огонь. Белая латная перчатка, диковинный дар, принесенный самим же фесом, напротив, показался тусклым и слабым. Какое-то волшебство он в себе содержал, конечно же, не без этого, но не столь же все сокрушающее. А потом, словно рухнула невидимая плотина, фесу показалось. Вся кров ь императора разом пришла в движение. Жилы на левой руке вздулись, кожа лопалась, вены обращались в диковинное и страшное подобие подрукавных самострелов, что использовал Санфес. Вырвавшись из плоти, жилы извергали сейчас поток жидкого огня. Белая перчатка словно бы растворилась. Пламя миновало ее, и тугой кулак ударил прямо в ворота. Подъемный мост окутался дымом. Горело все: камень, железо, дерево, даже грязь под ногами. Раздробленные на мелкие куски створки повалились под ноги торжествующим легионерам, что обгоняя повелителя с боевым к л и ч е м ринулись в пролом. Мелькнули какие-то смутные тени в жалком свете факелов. Мелькнули, чтобы тотчас же быть втоптанными во кровавившийся камень. Солдатская волна захлестнула укрепление. И теперь требовалось не столько истреблять защитников, сколько брать в плен. Дрожа от ужаса, Фес прислонился к стене. Сделав свое дело, магическое пламя быстро угасало. Магия крови, страшная, потайная, наполовину запретная даже в долине магии, тем более такая. Фес не могу знать ни одной знакомой связки, ни одного узла сплетения стихийных сил. словно ребенок, полагаясь на инстинкт, а не на разум, соткал в одночасье такую паутину, что ее теперь не распутать и всей а к а д е м и и с самим Архимагом в п р и д а ч у Так значит тот ночной гость? Фес почувствовал дурноту при одной мысли о том, кем может оказаться э т а тварь. Нет, нет, только не это. Неужели он своими руками вручил императору то, что погубит весь этот мир? Вот теперь ф е с и в самом деле горько пожалел, что он недоучка и что так мало знает о магии крови, как, кстати, и о х а у с е Внезапным магический удар императора чувствовал ф е с нарушил какие-то уже сложившиеся планы осажденных магов. Даже здесь, за пределами стен, ощущались их растерянность и ужас. Неистовый выброс сил ы смял и разметал их собственное многомудрое построение. И теперь все у н и ч т о ж а ю щ е е з а к л я т и е предстояло плести снова. Легионеры заняли уже все башни и стены. Арбалетчики, заняв позиции на верху, принялись считать болтами вражеские б о й н и ц ы И вовремя, озаряя мрачным алым светом башни, ров и стены, на волю в ы р в а л с я первый файербол. Вот вперед и вниз метнулась ветвящаяся п л е т ь голубой молний, и кто-то угодивший под нее взвыл в з в ы л вагони. и Маги, кажется, сообразили, что к чему. Ясное дело, сейчас на стены выгонят всех учеников, едва-едва только научившихся лепить огненные мечи и пускать с рук молнии. Солидным, серьезным чародеям нужно время. Едва ли они о т в а ж а т с я на фокусы с силами земными. Башня нужна им целой и невредимой. Защитить же заклятием ее и развернуть бездонную пропасть под ногами штурмующих. Но это едва ли хватит сил даже у главы фиолетового ордена. Нет, скорее всего это будет нечто менее глобальное, но более действенное. Впрочем, летящие через ров огненные ядра и стрелы, какие-то зубастые черные чудовища б е с ш у м н о скользящие на широких крыльях и падающие сверху на головы и плечи штурмующих, не безуспешно начали п р о р е ж и в а т ь их ряды. Среди солдатских плащей замелькали белые накидки н е с т р о е в и к о в Тех, чьи обязанностью было выносить раненых из боя, все больше и больше магов появлялось на стене, несмотря на ураган стрел, которыми их осыпали арбалетчики Сулы, и все больше и больше легионеров падало б е с силно ь выронив оружие. Несколько молний ударили в ров, но тут, похоже, магия спасала перед плохой погодой. Мокрый хворост лишь шипел, не загораясь. Фес отбросил колебания. Чтобы там ни было, он присягал и не отступит от данного слова. Даже если императору помогают сейчас все силы х а о с а б ы л о й воин серой лиги ужом скользнул вперед, пока его товарищи пытаются атаковать в лоб, он зайдет сзади. Нельзя же допустить, чтобы они погибли зря. А тем временем вольные, тащившие императора на руках прочь из боя, внезапно остановились и повернули назад. Повелитель ранен, л е к а р я немедля! Император узнал голос капитана своих стражей. Вольные отличались молчаливостью, но уж если говорили, правда, омерзительная тошнота и головокружение отступали. Одежда под латами стала вся теплая и липкая. Император а с ног до головы покрывала его собственная кровь, однако больше она уже не текла. с т о й т е возвысил он голос. Голос остался прежним, тяжело раненый не смог бы так говорить. Назад, все назад. Маги опомнились, и пока они не вольные повиновались, они всегда скрупулезно исполняли приказы. Император сорвал перчатку с левой руки. Кисть выглядела так, словно в нее разом был всажен добрый десяток ножей. Каждую жилу, вплоть до самых мелких, пересекал поперечный разрез, сейчас уже покрытый т е м н о б г р о в о й коркой з а п е к ш е й с я крови. Император вновь ощутил кипящую внутри силу. Демоны и присподня, е будь что будет, он пойдет вперед. Он не оставит своих солдат умирать, прикрывая его. Все стены вокруг башни Кутула уже расцвели настоящим фейерверком огней. Понятно, маги делают свое дело. Может быть, они даже смеются. Ничего, скоро улыбаться им станет и вовсе нечем. Возле ворот он уже шагал сам. За спиной императора разворачивались запасные легионы. восьмой и шестнадцатый. Наконец-то продрали глаза баронские дружины. Эти медленно в беспорядке подтягивались к месту боя. Повиновение империи, услыхал император. Граф Тарвус изящно поклонился повелителю. С головы до ног закованный в вороненую сталь, он возглавлял немалый отряд. Остальные дружины на подходе, мой император. Прикажи нам атаковать. Легионеры, похоже, боятся этих новогодних шутих. Граф небрежно кивнул в сторону полыхающей огнями стены. Хорошо, вы смените шестой легион, коротко кивнул император. И понимая, что Тарвус ждет еще каких-то слов, добавил: Я не забуду ваши услуги, граф. По виновении империи. Вновь поклонился тот. п о т р е п а н н ы е манипулы шестого легиона забросили щиты за спину. Разномастные, диковинно вооруженные в причудливых доспехах. Каждый ленный властитель старался п е р е щ е г о л я т ь соседа. б а р у н с к и е дружины выдвигались вперед, а император послал назад приказ готовиться первому легиону. ф е с не стал мешкать или с о с т я з а т ь с я в меткости с мальчишками, метавшими из бойниц файерболы. В привычной, хоть и мокрой н а с к в о з ь куртке ночного воина он стоял, прижавшись к холодному камню у подножия стены. Ее подошва содержалась в отменной исправности. Суперинтенданту крепости следовало отдать должное. ф е с выхватил из рукава тонкое шило, вогнал в едва заметную щель между камнями, подтянулся, повиснув на одной руке, достал второе шило, воткнул, подтянулся вновь. Он карабкался по обращенному к реке фасу крепости. Отсюда не ожидали атаки, да и то сказать, подобраться по узкому обрыву смогли бы очень н е м н о г и е Оставалось надеяться, что и наверху охрана не слишком многочисленна. Фесу не хотелось отмечать свой путь трупами раньше времени. Когда он добрался до верха, руки уже изрядно ныли. Хорошо еще, что откованные гномами иглы входили в щели точно горячий нож в масло. Фес скользнул в бойницу, вырвал из-за спины притороченную там глифу. Никого, никого! Ослепительная вспышка перед самыми глазами! Холод наваливающегося з а к л я т и я обездвиживающего, вяжущего по рукам и ногам, такое ему не перебить, если только раскаленная ярость плеснула в голову. Нет уж гады, второй раз вы меня не возьмете. Ослепленный, он только и сумел, что кувыркнуться с каменного парапета вниз во внутренний двор крепости. Мой повелитель, я уже краснею от стыда. Таррус повернулся к императору. Дружины баронов бегут, как трусливые овцы. Не выдержал легат на в к р а т и е й Дружинники дрогнули, едва только в их рядах лопнул первый файербол. Для них не потребовалось больше никаких заклятий, несмотря на то, что ров был уже почти завален и в изобилии имелись осадные лестницы. Никто из а т а х у ю щ и х не дерзнул вступить на фашины. С многоголосым воем ужаса они отхлынули назад, толкаясь и давая упавших в узком проходе ворот. Немногие смельчаки оказались мгновенно сметены. Порву заметался голубоватый светящийся вихрь. Налетая на людей, он рвал их на куски, так что окровавленные руки и ноги летели по воздуху за десятки шагов. Правда, выбраться из рва он не смог тоже. Очевидно, маг не владел искусством этой атаки на расстоянии. Отход превратился в бегство. Хорошо еще, что дружинники отхлынули вправо и влево, не опрокинув и не смешав ряды подступавших л е г и о н о в третьей линии. Однако даже здесь на предмостном укреплении был слышен издевательских хохот с высоких стен. Император поморщился. Ничего иного он не ожидал, но в то же время не ожидал, что баронское войско побежит так скоро. Впрочем, пусть их. Силы магов тоже не беспредельны. Чем больше и чем ярче окажутся файерболы, летящие в с п и н ы бегущим баронским дружинникам, тем легче станет сменяющим их легионером. Черная крылатая тень рухнула с высоты так внезапно, что ничего не успели сделать даже отточенные рефлексы охранников вольных. Собственно говоря, никто ничего не понял, когда граф внезапно и резко махнул мечом п о л у т о р а р у ч н и к о м махнул с легкостью, не бывалой для этого оружия. У ног императора з а б и л о с о безглавленное тело, широкие крылья усеяны почти футовыми остриями. Непонятно, как тварь ухитрялась держаться в воздухе. Прошу прощения, повелитель. Она забрызгала ваши сапоги. Тарвус продолжал играть даже сейчас на поле боя. Благодарю, граф. Императору все же стало не по себе. Этого я тоже не забуду. Но как же ваш отряд? За него вы тоже намерены краснеть. Если смысл посылать его на убой, граф элегантным движением стер с клинка темнофиолетовую кровь и отбросил испачканный кружевной платок. Мне кажется, повелитель пошлет решающую атаку с в о и л е г и о н ы У меня семьсот тяжело вооруженных пехотинцев, обученных приемам штурма. Хочется верить, что они будут нелишними. Император молча кивнул. Падение оглушило феса, однако он знал, что делает. Этот тип заклятий способен действовать как прикрытие, когда к у в ы р к о м летишь с высоты. Не шевелясь, он скорчился на мокрых камнях, руки б е с с и л ь н о раскинутые. Эй, да это серый! услышал он. Лица коснулась теплая волна. Над головой плавал шарик золотистого света. о с т о р о ж н е й братья! И вновь толчок магии. Кажется, они не поддались на его уловку и теперь намеревались спеленать как следует, на всякий случай. Да дохлый он, у ж е л и не видишь? Пробасил кто-то. п а х н у л о смесью пива и лука. А вот это мы проверим сейчас. Прокрепел с третий голос, д а н е л ь з я неприятный. ф е с прыгнул, короткий клинок его глифы хищно свиснул. Раздался хряск, словно мясник со всего размаха вогнал свой с е к а ч в свиную тушу. Нелегко оказалось проделать это, когда валяешься на земле, будучи еще наполовину оглушенным. Рядом грохнулось ч ь е т о тело. ф е с бросился на утёк. Нужно хоть какое-нибудь прикрытие. Кажется, он ухитрился сунуть голову в о с и н о е гнездо. Излюбленная тактика с е р о й Лиги не сработала, и теперь за ним начнут охоту все незанятые на стенах маги Фиолетового Ордена. И значит, опять вступит в силу древний закон: убивай, потому что иначе убьют тебя. Закон давно забытый в долине. ф е с обогнул угол четырехэтажного здания. Все окна освещены. Рядом гостеприимно распахнул пасть широкий люк в подвал, очевидно, устроенный, чтобы можно было загружать припасы внутрь прямо с телег. Недолго думая, Фес метнулся туда. Ох и прописал бы мне патриарх за такое проникновение во вражескую цитадель! От чего-то вдруг подумал он. Внизу царил полумрак, горели неяркие факелы. Фес заметил, что они не давали ни дыма, ни копоти. Скорее всего, их тоже питала магия. Не теряя ни секунды, он ринулся вглубь, лавируя между грудами каких-то мешков и ящиков. Вот еще одна дверь. Узкие ступени введут вверх. Нет, туда нам пока не надо. А это неприметный проход, перекрытый массивным железным щитом. Петель не видно. Скорее всего, поднимается скрытым механизмом. На ступенях пыль. Мокрые следы феса отлично видны. Он сейчас нарушал все заповеди лиги, одна из которых гласила: мокрому следует прятаться среди мокрых же, а не сухих. б у д ь у него чуть больше времени, он постарался бы последовать этому разумному совету, но только не теперь. Очевидно, никто никогда не стремился сделать эту железную дверь потайной. Фесс на удачу потянул за торчащую из стены рукоять. Железная плита со скрипом поднялась. Он скользнул в стылую черноту, и плита тотчас же сама рухнула у него за спиной. Нельзя сказать, чтобы это его особенно напугало. Случалось сиживать и по трое суток в подобных подземельях, пока не удавалось разобраться с гирями, рычагами и противовесами. Выждав несколько мгновений, пока глаза привыкали к темноте, ф е с двинулся вперед, вниз по старым, при старым стертым ступеням. Ступени с т е р т ы Так что же, тут много ходили? Зачем? Куда? Для чего? За его спиной раздался вопль, но не ярости, а скорее отчаяния. Что-то звякнуло, как будто в железную дверь разрядили арбалет от бессильного бешенства. Что это значит, интересно. Долго задерживаться наверху и искушать судьбу фест не стал. Кто знает, что найдется в арсенале магов. Он торопливо шагал вниз. Виток, виток, виток. Лестница змеей обвивалась вокруг столба, сложенного из грубых каменных глыб. Он шел вниз. За спиной мертвая тишина, звуки боя как отрезало, и тишина эта очень не нравилась Фессу. На пятнадцатом витке лестница превратилась в грубое подобие кое-как облицованного камнем прохода. Ступени исчезли, и так еще десять витков. Исчез и столб, обратившись в кое-как обтесанный скальный монолит. Пахло пылью и з а т х л о с т ь ю Наконец спуск кончился. Под ногами феса лежала массивная каменная плита с грубо откованным кольцом. Похоже было, что его делал человек, едва едва знакомый с к у з н е ч н ы м ремеслом. Фес остановился. Что же это за штрек, куда он попал из самого обыкновенного подвала, заполненного мешками с мукой и другими запасами? Едва ли орден хранит здесь свою сокровищницу? Конечно, можно было предположить, что башня много раз перестраивалась и какие-то подземелья стали просто ненужны, но в это слабо верилось. Радуга не отличалась наивностью, равно как и стремлением даром расшвыривать деньги. Делать нечего. Используя глифу как рычаг, Фес попытался поднять плиту. И Если этим ходом никто не пользовался, плита должна была просто намертво в р а с т и в пол, и тогда останется только повернуть назад. Однако камень поднялся неожиданно легко. Снова холод и темнота, еще более глубокая и потаёмная, чем на лестнице, хотя и туда само собой не могло пробиться ни единого лучика света. Под камнем оказались брёвна, толстенные, древние, очевидно, пропитанные чем-то, оберегавшими их от гниения. Ход превратился в узкую щель, казалось, спускавшиеся сюда когда-то протирали его собственными боками, даже ловкий и тощий фес едва не застрял. Ноги внезапно провалились в пустоту. Пришлось вбивать костыль и спускаться по веревочному поясу. Фес уже гадал, какова глубина этой пропасти и есть ли у нее вообще дно, когда достиг на конец пола. Здесь в этой т ь м е не помогало даже зрение, родившегося в долине. Фес ощупью двинулся вдоль стен, их подпирали деревянные столбы. Он не мог припомнить, чтобы подземелья хоть когда-нибудь строились подобным же образом. Под ногами что-то подозрительно захрустело. Из бездонных внутренних карманов мокрой куртки он добыл небольшую масляную лампочку в железном кожухе, засветил ее. Великие силы! Он стоял в самом центре настоящего кладбища. Пол был устлан человеческими костяками. Десятки, сотни черепов мгновенно уставились на ф е с а пустыми глазницами. А в середине обширного подземелья на исполинских деревянных колодах покоился каменный гроб таких размеров, что в него спокойно можно было уместить трех-четырех фесов. Бока саркофага покрывали древние грубо выцарапанные руны. Фес понимал их смысл с пятого на десятое, но и его почти как ножом резанула мощь запечатавшего саркофаг старинного заклятия. Здесь была использована магия крови, та же самая. которую выпустил в ход император наверху. Оставалось только задаться вопросом, кто же тут похоронен. Им не прорваться, мой повелитель. Легат Клавдий, командир первого легиона, в знак особой торжественности и искренности своих слов, опустился на одно колено. Ров завален, но в восьмом и шестнадцатом легионах большие потери. Маги бьют нас на выбор, как хотят. И при этом им не нужна какая-то особо сильная магия, хватает простых огненных стрел. Доспехи от таких защищают плохо, а эти д а р м о е д ы баронские прихвостни. Прорычал Навкратий. Вперед, гнать гадов, пусть с собой закрывают легионы, хоть какая-то польза будет. С этим успеется, холодно сказал император. Они станут сопротивляться, а я не намерен устраивать тут гражданской войны на в к р а т и й Нет. Сделаем по-иному, граф. Мне нужна ваша пехота. Клавдий, поведешь первую к о г о р т у своего легиона. Фибул, на вкратий. Все резервы в дело. Вольные за мной. Последней команды, конечно же, не требовалось. Башня фиолетового ордена являла собой сейчас поистине феерическое зрелище. Все стены полыхали огнями, каскады ф а й е р б о л о в водопады молний, в ы с в е р к и ледяных стрел и копий, а поверх всего этого... к р у ж а щ и е черные крылья, выпущенных из зверинцев или сотворенных силой заклятий тварей. Все пространство перед рвом было завалено телами. Башни предмостного укрепления горели, кирпич плавился и тек вниз огненными ручейками, разбрызгивая фонтаны зеленых искр. Несмотря на это, арбалетчики Сулы продолжали посылать стрелу за стрелой в бойницы напротив. Легионеры первого, одиннадцатого и восьмого легионов п я т и л и с ь прикрываясь щитами. Они выполнили приказ. Они завалили ров, но подняться по лестницам сил уже не было. Правда, в отличие от баронских дружинников, скованные дисциплиной и выучкой, солдаты регулярных войск не бежали. На сей раз император не таился. Знамя с в а с и л и й с к о м плыло высоко над плечами вольных. Левый кулак в б е л о й л а т н ы е перчатки сжат, словно в готовности отразить внезапный магический удар. Он направлялся прямо к громадному подъемному мосту. куда больше и шире, чем в передовом Кронверке. Повиновение империи, мой господин. Это не безопасно? Хмыкнул Тарвус, не на шаг тем не менее не отставая от императора. Император не ответил. За ним тяжело топала панцерная пехота графа, с головы до ног закованная в доспехи. Следом спешила отборная первая когорта, с п л о ш ь ветераны, прошедшие не одну битву. Разумеется, их заметили. Стремительный пламенный в з б л е с к Император выбросил вверх левую руку, и огненный заряд разбился о белую кость латной перчатки. Она словно бы притягивала к себе вражескую магию, дробила и рвала ее, обращая в ничто. Тарвус невольно присел. Однако, мой повелитель. Император не ответил. Перед ним вновь были ворота, еще более прочные, еще более мощные, чем в Кронверке. Здесь н и й м о с т казался настоящей громадой. Похоже, он был сделан из настоящего камня. Ни единого слабого места. А теперь посмотрим, чья возьмет! – вырвалось у императора. И вновь, как и в прошлый раз, чудовищная судорга о выплюнула из лопнувших вен кровь, обращенную в жидкий огонь. Императору показалось, что его рука сейчас способна пронзить и дерево, и железо, и камень. Клуб огня ударил в серое каменное брюхо моста, обращая его в груду дымящихся обломков. Но разбуженная ярость требовала и требовала выхода. Опешившим легионерам и пехотинцам Тарвуса казалось, что из руки императора сейчас извергается пламя. Его поток ворвался в темный тоннель, в дребезги разнес внутренние ворота, достиг подножия самой башни. Боль уже почти погасила сознание, когда среди зыбкого и реального хаоса император вдруг увидел две высокие полукруглые створки, откованные из черного металла. Метала л выплавленного о т н ю д ь н е в земных г о р н а х Странный герб Кутула. Шесть сломанных стрел, безуспешно пытавшихся пробить чернофиолетовый щит. Кровь императора ударила в эту дверь с такой яростью, словно этот миг должен был стать последним в его жизни. И оставалось только одно – отомстить врагам. Метал Кутула сам был защищен сильными чарами. Императору показалось, он видит развертывающиеся перед ним панорамы х а о с а чудовищные пляски миров, видит вторжение жутких, непобедимых никакой магией титанов х а о с а в пределы населенных жалкими смертными с л о е в реальности, видит каких-то еще более ужасных существ, появляющихся из под земли, где они долго, очень долго ожидали своего часа. Врата башни Кутула словно предостерегали его. Мы нечто большее, чем просто вороненная сталь. Мы много больше, чем вороненная сталь. Подожди, постой, остановись. Но справиться с болью можно было только одним способом — сломить преграду, после чего император а ж д а л о спасительное забытье. И он, ломая уже не врага, себя, почти разрывая собственное сердце, заставил огненный кулак войти, вплавиться в плоть последней преграды и сокрушая ее. Открыть, проложить путь. Он и сам не успел понять, от чего это прозвучало именно так. Путь. Он просто знал, что дорога его л е г и о н а м открыта, и со спокойной душой п о т е р я л с о з н а н и е просто от потери крови. Фес вздрогнул. Там наверху кто-то нанес магический удар поистине всесокрушающей силой, и при том силы абсолютно нечеловеческой. Никогда еще Кэрлаэда не слышал, и уж тем более никогда не сталкивался ни с чем подобным. Это было словно зимняя гроза, словно молния внезапно рухнувшая с чистого неба. Нет, не с р а б а т ы в а л о ни одно из привычных сравнений. Это просто было нечто совершенно, абсолютно неведомое, и потому особенно страшное. ф е с у вдруг очень захотелось оказаться в долине, подальше от всех этих приключений. Как говорила порой тетя Аглая, будь они трижды неладны. м а с л я н а я лампочка несколько раз мигнула, хотя никакого ветра в подземелье не было и в помине. А потом Фес услыхал странный скрежет из-под крышки саркофага. В следующий миг воин уже карабкался вверх по веревке. Слепой ужас погнал его прочь. Мужество, стойкость, все обратилось в пыль перед этим отвратительным скрежетом. Там, в каменном гробу. Оживало бестия, перед которой ф е с не смог бы устоять даже б у д у настоящим магом. Оставалось только бежать. Вот и славно, вот и хорошо, не у с т а в а я т вердилкицум. Выбрались и хвала богам, хвала силам здешним и не здешним и небу хвала и звездам, а больше всего тебе сиамни. Уже все в бродячем цирке называли Агату ее настоящим именем и откровенно побаивались. Оставаться в хвалении никто не захотел. Магов много. Уничтожить одну, пусть даже важную башню Арка, пусть даже со многими магами из числа сильнейших и даже самим верховным, еще не значило победить весь орден, и уж тем более не значило взять верх над радугой. И вот добытый где-то к и ц у м о м фургон трясется по ведущей на юго-восток дороге. Троша сидит на козлах, б р а т ц ы акробаты и Еремей заклинатель змей дуются в кости, время от времени опасливо поглядывая на Агату. Таньша спит, а н о д л и к как всегда, в е з г л и в о ругается с Эвелин, словно ничего не изменилось, хотя, конечно, нет, изменилось. Нет больше постылого ошейника, добыт э м и л ь с т о р н Агата поперхнулась, поймав себя на том, что произнесла имя с в я т ы н и своего народа на диалекте х у м а н с о в Что такое? Что случилось с ней? Или в самом деле прав был Гейнебис, легендарный король воин, что приказывал казнить всех Дану побывавших в ф у м а н с о в о м рабстве? Агате стало не по себе. Как только они выбрались из города и она немного пришла в себя, к и ц з у м забросал ее вопросами. Она отвечала односложно, больше отмалчивалась. Агата знала теперь только одно. Ей следует добраться до затерянного в болотистых джунглях последнего убежища своего народа. Путь туда мог занять целые месяцы, но что для нее теперь время? К тому же поползли слухи о каких-то неурядицах в империи, о распри императора с магами. Все это хорошо. Пусть хуманцы и дальше режут друг друга. Когда сюда придет победоносная Раддану, ее воинам придется пролить меньше крови. Все, что Агата сказала Китсуму, Единственному, с которым она вообще разговаривала, ей надо попасть на юго-восточный рубеж империи. Старый клоун тот же согласился. На юг, так на юг, нам же лучше, там потеплее это будет на побережье. А тебе, Сиамни, надо не б о с ь в бросовые земли, так по этой дороге верней всего доберешься. Лучше через пустоземье идти, чем через восточное королевство. Там-то твои уши, ох, как многим могут не понравиться. Агата молчала. Пусть старик говорит все, что в з б р е д е т ему в голову. Собретенным деревянным мечом она уже не расстанется. Агата смастерила себе кожаную петлю, наглухо заклепав ее на собственном запястье, и все сокрушалось, что нет времени остановиться и сделать настоящую, обшитую той же кожей цепь. Чтобы забрать у нее меч, можно было бы лишь срубив всю кисть. Сперва фургон тащился по мелинскому тракту, однако затем к и ц у м решил свернуть еще круче на восток. к и ц у м знал такие дороги, о которых забыли, наверное, даже старожилы тех мест. День сменялся ночью, в двух небольших городках они дали представление. Агата оставалась сидеть в фургоне, неподвижная и безгласная. Поднимающаяся повсюду тревога ее мало волновала. Почти не прикасалась она и к еде, молча мотала головой, несмотря на все уговоры к и ц з у м а Достаточно она давилась хуманцевой травой. Лошадки бежали бодро, дороги, что отыскивал к и ц у м оказывались безопасными, а народ в городках и деревушках достаточно щедрым. Так прошла целая неделя, неделя, за которую на д ы б ы в стала вся империя. И, наверное, Сиамниа Ктекан была единственной, кого это ничуть не беспокоило. Какое убожество! с отвращением сказал Сидри Драмаронг. Подумать только, и здесь каменному престолу предстоит провозгласить начало такого великого дела. Ты прав, ты прав, почтенный Сидри. С готовностью согласились два его собеседника. Былой спутник Конторога и Тави щ е г о л я л в новеньких доспехах, из украшенных искусной гравировкой и даже самоцветными камнями. Парадное одеяние, конечно же, не боевое. Борода его была тщательно расчесана и умощена благовониями. Два его со товарища в доспехах попроще, но тоже достаточно богатых, подобострастно внимали каждому его слову. Герой подгорного племени Сидридраморонг, вернувший в родную юдоль драгнир алмазный меч. принимал это как должное. Они стояли в огромной пещере, бывшей когда-то руслом подземные реки, проложившей себе путь в толщах мягкого известняка, н е любимого гномами гранита, ни н о г о привычного им камня. Увы, здесь в изгнании было недо возведения роскошных чертогов. Каменный престол довольствовался малым, строя одну за другой кузни и п л а в и л ь н и Ненасытная империя требовала железа, сырого железа в крицах. Как можно больше. Однако и новое место, чем эта карстовая пещера, они найти так и не сумели. Все прочие залы оставались лишь жалким подобием покинутых под хребтом скелетов. Значит решено, это будет здесь, повторил Сидрий. Задумчиво почесал бороду и крикнул куда-то через плечо, чтобы не с л и ф а к е л ы и светильни. В пещере закипела работа. Появившиеся из узких ходов десятки молодых гномов Принялись крепить к стенам железные кольца, выметать скопившийся на полу песок, выстилать бережно сохраненными и в изгнании царскими коврами высокий белый выступ в дальнем конце пещеры, очень похожий на трон. Вскоре, однако, появился и настоящий трон. Пыхтя и надрываясь, резную каменную глыбу тащила двадцатка самых сильных гномов. После долгих усилий им удалось в о д р у з и т ь его на известковый уступ. Сидри и его спутники, до этого наблюдавшие за работами и покрикивавшие на молодых, приумолкли, склонив головы в знак почтения к святыне. Каменный престол гномы дотащили до западных гор, несмотря ни на какие трудности и лишения. Древний трон их царей, реликт славных времен, когда их рати хаживали далеко на восток и юг, к берегам теплых морей, возвращаясь с богатой добычей. Когда войны случались с орками, гоблинами или дану, а о людях никто и слыхом не слыхивал. В годы наивысшего расцвета Архабзисгар Оррун, подгорного племени, был сотворен самоцветный трон. Сидрини лгал Кану и Тави, когда говорил, что драгоценные камни из убранства трона ушли на уплату выкупа. Они действительно ушли, но ушла мелочь по меркам гномов, а жерелье сверкающих адамантов. Алых как кровь Ардат, синих как море Уртон, голубых как небо Вегафат, рубины, сапфиры, а к в а м а р и н ы топазы и прочие ведомые людям богатства недр не шли ни в какое сравнение с этими лучащимися живым огнем камнями. Высеченный из истинно черного камня, весь покрытый священными рунами, самоцветный трон стоил куда больше, чем весь Миллион с его обитателями. В украшавших его драгоценных ожерельях глаз с трудом мог заметить крошечные разрывы. Отсюда были вынуты особенно ценные хуманцами бриллианты и рубины для выкупа. Сейчас кое-какие из них до сих пор украшали регалии самого императора и нескольких знатнейших фамили й империй. На самом верху резной каменной спинки свернулся несколькими тяжелыми кольцами дракон, некогда величайший враг подгорного племени. От тех лет остались только героические сказания, да несколько исполинских желтых черепов среди наиболее чтимых с в я т ы н ь народа гномов. Но страшнее и гоблинов, и драконов оказались люди, те самые, которых гномы когда-то презирали и считали д и к а р я м и Но теперь все изменится. Следом з а т р о н о м внесли иные сокровища: древние, бережно хранимые штандарты врагов, взятые в бою. Зеленое древо Дану на черном шелке, орел на фоне восходящего солнца Восточного Союза эльфов, натянутую на деревянный каркас зеленую шкуру неведомого зверя с искусно вышитой черным камнем руной Г, знамя гоблинских хратей. Потом к ним прибавилось и несколько людских стандартов. Победа не всегда сопутствовала легионам империи. На стенах появлялось все больше факелов. В пещере уже было почти светло. Мало по малу вокруг каменного престола собиралось все больше и больше богато одетых и вооруженных гномов с тщательно ухоженными седыми бородами, спускавшимися до самых поясов. Кое-кто косился на сидре весьма неодобрительно. Молодых гномов-работников же становилось все меньше. Их место занимали ширококостные кряжистые бойцы, воины в расцвете сил, вооруженные с головы до ног. Несмотря на все запреты, гномы все-таки вывезли из-под хребта скелетов немало оружия. Оно долго лежало в потайных кладовых, дожидаясь своего часа. И вот наконец дождалось. Молодых теснили к стенам. Они карабкались по уступам, тощие, глазастые в потрепанных коричневых кафтанах. Они будут считаться бесправными детьми, пока на подбородке не пробьется первый пух. А мужчинами и воинами их начнут считать лишь когда борода удлинятся на целую ладонь, разумеется тех, кто доживет до этого. Воинов в пещере становилось все больше и больше. Одно за другим взмывали знамена древних и знаменитых родов: Тхрана к а м н е крушителя, Эццы убийцы людей, м г а р а победителя эльфов. Рука в латной перчатке, дробящая серый валун, покрытый трещинами человеческий череп валом круге. И, наконец, гномья Секира, перерубающая летящую белооперенную стрелу. Были там и другие кланы, не столь знаменитые, но тоже могущие похвастаться славным прошлым. Вот только мало кто мог похвастаться хоть сколько-нибудь славным настоящим. Время шло. Воины все прибывали и прибывали. На глазах собралось около пяти тысяч. Пещера была уже полна, становилось трудно дышать. Вентиляцию сюда гномы прорубить, конечно же, не успели. Наконец, наконец хрипло взревел одинокий рог, окованный черной бронзой драконий рог, рог первого дракона, убитого воином подгорного племени. В пещере мгновенно наступила тишина. Из черной г л о т к и прохода появились несколько особо могучих гномов, с головы до ног одетых в белое. Кольчуги переливались и играли, словно хрустальные. Высокие островерхие шлемы были украшены алыми плюмажами из перьев. Еще одно сокровище — шлемы и доспехи стражей каменного престола, сохраненные во всех перипетиях войны и исхода. За первой четверкой медленно шел, опираясь на высокий белый ж е п о с о х очень старый невысокий гном без всякого вооружения и совсем не воинственного вида. Длинные седые волосы держал массивный обруч из платины. у к р а ш е н н ы й живыми диамантами. Следом за ним шла еще четверка стражей. Тулве Арграна, царя всех гномов, восседающего на каменном престоле, не согнули ни годы, ни поражения. Царская п р и с т а в к а к имени его отца Ар, позаимствованная, кстати, в незапамятные годы то ли у д а н у то ли у эльфов, принадлежала ему по праву. Старый король медленно шел мимо замерших воинов. Сидри, что стоял возле самого трона, застыл, не сводя глаз с того, кого гномы видели очень-очень редко. Царь не вмешивался в повседневные дела. Племенем управляли главы родов и кланов. Его задачей было решать в а ж н е й ш е е такое как объявление войны, заключение мира или, как сейчас, созыв всеобщего ополчения гномов. Однако даже на своего царя гномы взирали с куда меньшим трепетом и смешанной со страхом радостью, чем на продолговатый кристаллический ларец, совершенно прозрачный точно воздух, и на сверкающий алмазный меч, покоящийся под толстой, несокрушимой никаким оружием крышкой, запертой могучим заклятием. Сидрини сомневался. Радуга засекла это заклятие. Но пусть кахуманцы поломают теперь головы, зачем и для чего оно нужно. Царский проход длился в торжественной, приличествующей случаю тишине. Стражи в белых доспехах помогли Тулвею подняться на самоцветный трон. Рядом осторожно опустили ковчег с драгниром. Тулвей Аргран не стал мешкать. Он вытянул посох. Руки гнома не дрожали, несмотря на возраст, и начал говорить на старинной обрядовой речи народа гномов, наконец-то обретшего свое величайшее сокровище. Да прибудет с нами сила гномов! Благодаря ей некогда утраченное возвращается к нам. Алмазный меч, в который наши предки вложили всю свою силу и ярость, должен увидеть свет и вдоволь напиться х у м а н с о в о й крови. Наш славный хирд должен вновь разрушить стены проклятого м е л ь и н а Имея за спинами драгнир, мы станем сражаться с удесятеренной силой. Мы втопчем в опрах проклятых находников. Мы сожжем их города и пройдемся по ним глубоким плугом, так чтобы ничего не осталось. Мы дойдем до самого океана, преследуя их отступающие орды. Чтобы избить подобно нашему царственному предку их всех до единого на том самом берегу черепов, где их проклятая нога впервые ступила на наши земли. Гномы ответили слитным мощным ревом, боевым кличем без слов, от которого казалось, сейчас зашатаются и рухнут стены пещеры. Вперед! выкрикнул Тулвей, п р и в с т а в а я на цыпочки и простирая посох. Вперед! Отныне хирд не победим. Тяжелые сапоги воинов дружно поднялись и опустились. Отряды сделали шаг, другой, третий. И вот уже железная река потекла прочь к выходу из пещеры, и дальше, дальше, дальше наружу граница Мильинской империи. с и д р и Драморонг был в числе одиннадцати, что должны были хранить ковчег с алмазным мечом. Они шли в самой середине войска. Поход гномов начался. Чем дальше к югу, тем больше признаков войны встречали Тави и а к ц и ю Селения вдоль тракта пустели, несмотря на надвигающуюся зиму. р а с л и ц е н ы на х л е б и скот, купцы припрятывали товар, надеясь на большие б а р ы ш и к весне. Акциум сделался совсем хмур. Был дождливый вечер, который Тави и Маг коротали в дрянном придорожном трактире. Маг мрачно хлебал чуть теплую т ю р ю из небрежно брошенной на стол щ е р б а т о й миски. Трактирщик даже не пытался в ы к а з а т ь радуше. Громко рассуждая о всякой ш в а л е что шляется тут по дорогам в такое время, он выкатился за дверь. Тави подняла руку. Не стой, девочка, спокойно уронил Маг. Тебя и в самом деле заботит, что думает о нас этот человек? Нет, но когда-то я тоже думал так и был полностью согласен с этим. Но посмотри, до чего это меня довело. Не об этом надо думать, Тави. Сегодня з л о й вечер. Не люблю предсказывать, но похоже, нам с тобой сегодня понадобится вся наша магия. Почему? Тотчас позабыв о трактирщики жадно спросила девушка. Потому что император, похоже, сошелся с радугой в рукопашную. Печально покивал головой акцию. Я чувствую, я знаю, нам нельзя терять времени. Надо успеть в м е л ь и н пока буря не разразилась. Но до города еще идти, идти. Возразила Тави. Даже верхами нам понадобится. Боюсь, ждать больше нельзя. а к ц у м стиснул худые кулаки. Нам придется махнуть рукой на осторожность и использовать все, что я когда-то умел. Наприох! Он внезапно схватился за сердце. От лица стремительно отхлынула кровь. Это был тот самый миг, когда император собственной кровью сжег черные ворота Ордена Кутул. Та веринулась к учителю, закатившиеся глаза, зрачки расширенные на всю радужку, сердце не бьется. Кисти уже холодеют. Она не стала кричать, не стала плакать. Где м о н о м о с т о р о ж н о с т ь Потерять наставника второй раз выше ее сил. Будь что будет. Форма заклятия Дитон. Магия жеста. Ощущение рухнувшей на плечи чудовищной тяжести. Призрачная с е р о ж е м ч у ж н а я пуповина, протянувшаяся от правого виска Тавик сердцу мага. Пульсация. Другая. Третья. Казалось, сейчас не выдержит и разлетятся на куски кости ее черепа. Аксиум застонал и пошевелился. т а в и девочка моя, брось, брось немедля! Не хватало еще тебя следом потянуть. Она только крепче сжала зубы. На лицо волшебника постепенно возвращался румянец. Все, все хватит, иначе не выдержишь. Он резко дернул уголком рта, в один миг разорвав, с о е д и н я в ш у ю их магическую связку. Молодец, молодец, милая, вытащила старика. Пустое, отмахнулась была Тави, однако голова у нее так кружилась, что теперь уже магу пришлось подхватить ее под руку. Плохо дело, Тави. Он усадил ее на лавку. Было плохо, а с т а л о еще хуже. Это чародейство. Я чуть с ума не сошел, когда почувствовал, кого оно оживляет. Кого же? Сам не знаю. Холодное, равнодушное, вернее бездушное. Но не хаос, не чистое разрушение. Что-то иное. Ох, надо торопиться в Мильин. Хорошо бы поспеть, пока тварь не вылезла из-под земли. Так, разговоры по боку. Сердце болит. Придется тебе мне помогать. Поймай мне пару, нет, тройку тараканов. Быстрее, не г л а з е на меня так. Делай, что говорят. Тараканов на полу под столом и под лавкой и впрямь оказалось в изобилии. Теперь вот этот коробок. Су их туда голубчиков, с у й Выйдем во двор. Нам тут больше делать нечего. Так, а теперь трансформация Тави. Мне нужно, чтобы ты гасила биение. Система, ветер, огонь, лес, как я тебя учил. Мне нужен очень тонкий и точный клинок силы. Все, что выйдет за пределы, ты отсечешь. хаотичность ветра, ярость пламени, стойкость леса. Смешать все это, ну я тебе это много раз объяснял. Начали. Пьянящая легкость силы. Тави ощущала ее как никогда раньше, остро всей своей сущностью. Она почти наяву увидела тонкий огненный клинок и с усердием полирующего меча ружейника принялась отсекать заусеницы, то и дело норовившие ответвиться от основного лезвия. Поток огня коснулся коробка с заключенными в нем насекомыми, заставляя его расти. т а р а к а н ы внезапно оказались не внутри, а снаружи. Вот они величиной с крысу. Вот с доброго пса, а вот уже не уступят и пони. Откуда ни возьмись появилась упряжь. Коробок превратился в небольшой удобный возок. А теперь вперед и пусть радуга ловит нас, если захочет. а к ц и м вскочил на подножку. Миг и д и к о в и н н ы е кони помчались вперед, резвостью своей оставляя далеко позади самых лучших скакунов. В окошке с вытаращенными глазами и разинутым ртом застыл обалдевший трактирщик.